Глава пятьдесят восьмая. Лото. Ночь, связавшую 1976 с 1977 годом, я провел кискинов за игрой в лото. Сам факт встречи Нового года у них показывает, насколько изменилась моя жизнь. Я расстался с Сибель, Мне пришлось отдалиться от друзей, отказаться от многих других привычек. И все лишь за тем, чтобы четыре-пять раз в неделю бывать у кискинов. Однако, вплоть до той новогодней ночи, я еще пытался убедить себя и близких, что смогу вернуться к прежней жизни. Я избегал друзей и знакомых, чтобы не столкнуться с Сибель, никого не огорчать грустными воспоминаниями и ничего не объяснять. А известие получал от Заима. Мы встречались с ним где-нибудь в другом ресторане, вроде фойе или гаража. И как два деловых партнера, которые страстно обсуждают совместные предприятия, по долгу и с удовольствием беседовали обо всем, что произошло. Заим успел разочароваться в Айше своей молоденькой подруге, ровеснице Фисун. Он говорил, что она оказалась слишком молоденькой, что, как ему были чужды ее проблемы, так и у нее не получилось вписаться в нашу компанию. Но на мои расспросы, нет ли у него новой подруги, заим отнекивался. По его рассказам я понял, что они совершенно не продвинулись дальше поцелуев, так как девушка, будучи осторожной, сомневалась в заиме и берегла свою честь. — Чего ты смеешься? — разозлился он, открывая мне. — Сокровенное. Я не смеюсь. — Нет, смеешься. — Но мне все равно. — Даже скажу тебе сейчас что-то такое. а чего ты будешь смеяться еще больше? Нурджихан с Мехмедом встречаются чуть ли не каждый день. ходит по ресторанам, по клубам. Мехмед водит ее по заведениям, где поют старинные песни, фасыл. Отыскивают семидесятилетних, восьмидесятилетних певцов, которые когда-то записывались на радио. Дружат с ними. — Да ты что? Не знал, что Нурджихан так увлекается этим. Представь себе. Влюбилась в Мехмеда и стала вдруг увлекаться. Мехмед ведь и раньше немного знал старые песни. Теперь же асом станет, чтобы произвести впечатление на Нурджихан. Они вместе ездят на книжный базар Сахафлар за книгами, ищут старые пластинки на блошиных рынках. По вечерам ходят в Максим или в казино Бебек послушать Мюзиен Синар. Пластинки, правда, вдвоем не слушают. В смысле? не видится каждый вечер но никогда нигде не остаются наедине объяснил заим осторожно откуда ты знаешь а где им встречаться Михмед ведь так и живет с родителями у него же была квартира где то в мачке он туда еще разных девушек водил был я как то на той квартире он меня приглашал выпить сказал заим там настоящий притон отвратительное место если нурджихан умная девушка она никогда в жизни шагу туда не сделает а если только сделает Мехмед никогда на ней не женится. Даже я чувствовал себя неловко. Соседи в замочную скважину подглядывают, не привел ли желез очередную проститутку. Ну и что же ему делать? Разве холостому мужчине так просто снять в этом городе квартиру? Поехали бы в Хилтон, рассудил за им. Или купил бы Мехмед себе квартиру в хорошем районе. Ему нравится жить в семье. Тебе тоже, заметил за им. Сейчас скажу что-то, как друг, только и по обещанию обижаться. «Говори, не обижусь. Если бы вы, Сибель, вместо того, чтобы тайком встречаться у тебя в кабинете, ходили в ту квартиру, куда ты водил Фюсун. поверь, сегодня были бы вместе». «Это тебе Сибель сказала?» «Нет, дорогой друг, Сибель ни с кем о таких вещах не разговаривает. Не беспокойся». Мы немного помолчали. У меня испортилось настроение. Приятные сплетни вдруг превратились в обсуждение моих переживаний, будто со мной случилось несчастье. им заметил это. И чтобы сгладить неловкость, рассказал, как они недавно встречались всей компанией. Мехмед, Нурджихан, Тайфун и Крыса Фарук. И допоздна сидели в одной закусочной на Биоглу, где ели хаш. А потом вместе поехали кататься на двух машинах вдоль Босфора. Потом однажды вечером они с Айши пили в Умергане чай и слушали музыку и вдруг случайно встретили Хельми и остальных, и на четырех машинах поехали сначала в недавно открывшийся Парезиен в Бибеке, а оттуда в клуб Лализар, где выступали серебряные листья. Слушая увлеченный и слегка приукрашенный рассказ Заима, пытавшегося расшевелить меня и вернуть к былой беззаботности и легкости, я не завидовал ему. Но когда вечерами просиживал у Кискинов, ловил себя на мысли, что вспоминаю о прежней веселой жизни. Не стоит думать, будто я страдал от невозможности вернуться к старым друзьям, к безмятежным, иногда и разгульным радостям. Только иногда, у Кискинов за столом, у меня возникало чувство, что в мире не существует ничего особенного. А если есть то точно где-то далеко от нас. Первую ночь 1977 года я вдруг задумался, что сейчас делают. Заим, Сибель, Мехмед, Тайфун, Крыса Фарук и другие. Заим говорил, что установил себе на даче электрическую систему отопления, отправлял туда привратника разжечь камин и устраивал большие приемы для всех. «Кемаль, смотри, выпало двадцать семь, у тебя есть!» — перебила мои мысли фесон Увидев, что я отвлекся от игры, она сама положила на мою карту бочонок номер двадцать семь. И улыбнулась. «Хватит витать в облаках!» А потом внимательно, с тревогой, даже с нежностью, заглянула мне в глаза. Конечно, я ходил к кискинам за этим вниманием. Потому тут же почувствовал себя невероятно счастливым. Но счастье в тот вечер далось мне нелегко. Чтобы не огорчать мать и брата и скрыть свои планы на новогоднюю ночь, я сел за праздничный стол дома. Потом сыновья Османа, мои племянники, принялись просить отца поиграть в лото. Я даже сыграл партию со всей семьей. Помню, в какой-то момент мы с Берин переглянулись. Та насмешливо вскинула бровь, видимо, усомнившись в искренности семейной дилии. «Да ладно тебе, мы ж просто играем», — шепнул я ей. А прежде чем выбежать из дому, сославшись на прием заима, поймал на себе ее взгляд. Берин просто так не провести. Но мне были безразличны ее догадки. Быстро двигаясь на машине с четином в сторону Чукурджумы, Я был взволнован и счастлив. Они ждали меня к ужину. Я первым сказал тете на что хочу встретить Новый год с ними. Мои слова означали, пусть Фесуна останется дома в эту ночь. Тетушка считала, что дочь поступает неприлично и по-детски, уходя перед моим появлением у них, хотя я в качестве близкого друга семьи всячески поддерживаю ее мечту сняться в кино. Да и Феридун тоже не прав, что проводит время где-то в кофейнях. Но поскольку никто ни на кого не таил обиду, мы решили не обращать на это внимания. Сама тетя Насибе не раз называла Фередуна за глаза «наш мальчик». В ту новогоднюю ночь я прихватил с собой несколько подарков, которые мать заготовила для игры в лото. Приехав к Кискинам, я взбежал по лестнице к двери их квартиры и получил первую порцию счастья, когда увидел... Глаза Фесон. Точно фокусник вытащил подарки из пакета и расставил на столе. Это для тех, кто выиграет в лото. Как и мама, тетя Насибе тоже всегда готовила разные вознаграждения победителям в игре, традиционные для новогодних праздников. Мы смешали ее подарки с принесенными мною. В ту ночь нам так понравилось играть вместе, что последующие восемь лет лото стало для нас обязательной новогодней традицией. В моем музее радости хранится тот самый набор для игры в лото, которому прикасалась Фисон. Дома у нас имелся точно такой же. Сорок лет подряд, до конца девяностых годов, в новогоднюю ночь, мать развлекала сначала меня с братом и двоюродными племянниками, а потом внуков. В завершении праздника, когда подводились итоги игры и раздавались подарки, а дети и соседи начинали зевать и клевать носом, мать, как и тетя на себе аккуратно собирала деревянные бочонки в бархатную сумочку, пересчитав их, всего девяносто штук, складывала игровые карты, перевязав ленточкой и, положив все в сумочку, прятала куда-нибудь до следующего Нового года. Сейчас, прилагая такие усилия, чтобы совершенно искренне поведать пережитую мной историю любви и собрать предметы, которые бы воссоздали ее во всей полноте, уверен, что наша новогодняя забава послужит прекрасным символом тех волшебных, но странных лет. Лото, неаполитанская игра, за которой в канун Рождества проводят время в семейном кругу, была заимствована турками у левантинцев и итальянцев, и, как и многие другие европейские традиции и привычки, приобрела популярность после календарной реформы Ататюрка, превратившись в неотъемлемую часть домашних развлечений в новогоднюю ночь. В 80-е годы, перед каждым Новым годом, газеты дарили своим подписчикам дешевые наборы лото из картона с пластмассовыми фишками. В те годы на улицах появилось множество лотошников. Они носили фишки в черных сумках, а в подарок победителю дарили контрабандные американские сигареты или виски. Упростив лото до мими игры, эти уличные зазывалы обирали граждан, всегда готовых попытать удачу с помощью особо сшитых сумочек. Именно в те дни, когда я несколько раз в неделю бывал в Фессун, слово лото начало приобретать в турецком языке значение «испытать судьбу». Я рад, что благодаря вещицам, которые потом тщательно отобрал для своего музея из призов, заготовленных в свое время мамой или тетей Насибе для победителей, могу рассказывать свою историю как жизнь вещей, которые просматриваю сейчас с волнением истинного коллекционера. Каждый год среди подарков тети Насибе был маленький детский носовой платочек. Моя мать тоже дарила такой. Может, смысл его и заключался в том, что игра в новогоднюю ночь — это развлечение для маленьких, но мы, взрослые, в ту ночь тоже веселились, словно дети. Если кто-нибудь из нас выигрывал детский подарок, он обязательно восклицал «Вот как раз то, что мне нужно!» Отец с друзьями после этих слов двусмысленно переглядывались, как обычно делают взрослые при ребенке. Мне от этих взглядов всегда становилось неловко. Казалось, взрослые играют в лото, чтобы посмеяться. Года спустя, когда в дождливую новогоднюю ночь 1982 года у кискинов, заполнив раньше всех первый ряд своей карты, я крикнул точно маленький лото, Катяна Себе чинно сказала «Поздравляем, Кимальбей", и вручила мне этот носовой платок. А я ответил, «Мне как раз нужен был такой». «Это детский платок Фюсун», — серьезно произнесла тетя Насибе. Я понял, что в тот вечер у Кискинов я играл в лато так же серьезно, со всей искренностью и простодушием, какие присущи детям. Чувствовалось, что и Фюсун, и тетя Насибе, и даже Тарагбею, пусть немножко, но смешно. В их репликах и жестах ощущалась какая-то легкая ирония. Я же был искренен до конца. Моя мать каждый год помещала несколько пар детских носков среди таких подарков, состоявших обычно из полезных в хозяйстве вещей. Это немного умоляло нашу радость, но и приводило к тому, что нам, пусть ненадолго, все эти носки, носовые платки, ступки для толчения грецких орехов или расчески купленные по в лавке Алла-Аддина, и в самом деле казались чем-то ценным. А у Кискинов даже соседские дети радовались, и только потому, что им удалось сыграть. Теперь, спустя десятилетия, думаю, причина этой радости крылась в том, что у Кискинов вещи принадлежали не каждому члену семьи в отдельности, а всем вместе, сообща. Но и это верно только отчасти. Мне не давало покоя, что на верхнем этаже была комната, где стоял шкаф, который Фюсун делила с мужем. Я часто с болью думал об этой комнате и вещах в ней, и представлял себе одежду Фюсун. В новогоднюю ночь мы для того и играли, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Иногда за столом у Кискинов после двух стаканчиков раке Мне становилось ясно еще одно. Мы и телевизор смотрим лишь для того, чтобы вновь испытать легкость и радость, которая охватывала нас за игрой в лото. Я терял на какое-то время ощущение чистоты и невинности, когда за игрой или глядя в телевизор опускал в карман какую-либо вещь, например, чайную ложку, которую держала фисун. Их за несколько лет накопилось великое множество. Но тогда и у меня возникало чувство свободы, позволявшее мне в любой момент уйти. Старинный стакан, сохранившийся со времен моего деда Эдхема Кемаля, из которого мы с Фисун пили виски во время нашей последней встречи, в день моей помолвки, я принес кискинам для лото в канун нового 1980 года. Из их дома за те несколько лет, что мы встречали вместе Новый год, я унес множество разных вещей, но взамен приносил гораздо более ценные подарки. Поэтому никто не удивился, когда среди приятных мелочей, вроде ручек, носков и мыла, появился стакан, напоминающий предмет из дорогого антикварного магазина Рафи Портокал». Единственное, меня огорчило, что в лото выиграл «Тарык Бей, и тетя на себе вытащила ему приз. Стакан, запечатлевший на себе следы самых печальных дней моей любви. Тесун не обратила на него совершенно никакого внимания. Или, возможно, она растерялась от моей дерзости. В новогоднюю ночь Феридун тоже был с нами, сделав вид, будто не узнает. В последующие три с половиной года, всякий раз, глядя на этот стакан, из которого Тарик бей пил раки, Я пытался восстановить в памяти все дорогие мне детали нашего последнего свидания с Фессон. Но сколь не старался, за столом у Кискинов перед Тарыкбеем сделать этого по понятным причинам не мог. Воздействие вещей, конечно же, зависит от силы воспоминаний, сохранившихся в них, и от нашего воображения. В любое другое время я бы никогда не заинтересовался кусочками мыла и задерне в виде винограда, айвы, абрикосов и клумники в корзинке, и даже щел бы их пошлыми. Но так как они напоминают мне о глубоком покое и счастье новогодних ночей и о смиренной неспешной музыке нашей жизни, то являются знаком, что волшебные часы за столом в доме у Кискинов были лучшими в моей жизни. Я наивно и искренне верю, что эти чувства разделят со мной и посетителя моего музея. Еще один фрагмент воспоминаний. Новогодний билет национальной лотереи тех лет. И тетя Насибея, и моя мать каждый год покупали его в преддверии розыгрыша, который проводился в ночь на 1 января, и оставляли среди подарков. Тому, кто становился обладателем этого билета. Гости за столом, будь то у нас дома или у Кискинов, всегда в один голос пророчили одно и то же. «О, сегодня ночью тебе везет! Вот увидишь, выиграешь и в лотерею!» По странной случайности, с 1977 по 1985 год лотерейный билет шесть раз подряд доставался Цефисун. Но по столь же непонятным причинам, ни в одном из розыгрышей, которые транслировались в новогоднюю ночь по радио и телевизору, она не выиграла никакого приза, даже самого мелкого — возврата денег за билет. И у нас, и у Кискинов, особенно когда-то Рыгбей играл с гостями в карты, в таких случаях вспоминали одну поговорку, которая вполне могла служить утешением проигравшим. «Не везет вам в карты?» повезет в любви. Эти слова, звучавшие часто, по делу и без дела, я, выпив, бездумно произнес во время встречи нового 1982 года, после розыгрыша с участием главного нотариуса Анкары в прямом эфире, когда Фисуна опять ничего не досталось. — Раз вы проиграли в карты, Фисун ханым, — сказал я, изображая благовоспитанного английского джентльмена из кино, — Значит, вам повезет в любви. Совершенно в этом не сомневаюсь, Кимальбей, ответил Афисун, не растерявшись, как находчивая, благовоспитанная английская леди. Так как в конце 1981 года я верил, что почти преодолел препятствия, мешающие нашей любви, ее ответ поначалу показался мне милой шуткой. Но на утро... Первый день Нового года, протрезвев от выпитого ночью, за завтраком, я подумал, нет ли в словах Фюсун двойного смысла. По ее насмешливому тону можно было догадаться, что слово «повести» имело для нее иной смысл, нежели тот, который в нем заключался, если бы она собиралась в будущем развестись с мужем и уйти ко мне. Позднее я решил, что ошибаюсь из-за чрезмерной подозрительности. На двусмысленные разговоры Фессу на меня толкали пустые слова. Из золотой карточных игр, розыгрыша национальной лотереи и огромных афиш, возвещавших о праздничных вечеринках в ресторанах и клубах, новогодняя ночь постепенно превращалась в часы беспутства и распития спиртных напитков, о чем с гневом писали такие консервативные издания, как мели Газете», Хердиман и Херген. Помню, даже моей матери не нравилось, что в некоторых богатых мусульманских семьях из шишли и Шанташи ставили наряженную елку, подражая христианам на Рождество. Из-за этого она называла некоторых наших знакомых пусть и не безродными или неверными, как в консервативной прессе, но безголовыми. Однажды все сидели за столом, и вдруг младший сын Османа сказал, что хочет нарядить елку. На что моя мать ответила ему, У нас не так много лесов и зелени, чтобы елки рубить. Деревья нужно беречь. Некоторые из уличных торговцев, бродивших перед Новым годом в великом множестве по Стамбулу, в богатые кварталы приходили в костюме Санта-Клауса. Декабрьским вечером 1980 года, выбирая подарки для семьи Фесун, я стал свидетелем того, как несколько школьников, мальчишек и девчонок, Смеются над Санта-Клаусом, продававшим лотерейные билеты у нашего дома, и дергают его за ватную бороду. Подойдя ближе, я узнал превратника из дома напротив. Пока школьники обижали беднягу. Хайдар и Фенди беззвучно смотрел перед собой, сжимая в руке билеты. Прошла пара лет, и в кондитерской гостинице Мармара на площади Таксим, где стояла, новогодняя елка, взорвалась бомба, подложенная исламистами. Тогда-то и стало очевидно, какой гнев у радикалов вызывает празднование Нового года с выпивкой и азартными играми. У Кискинов за столом тот взрыв обсуждали с такой же важностью, как и танцовщиц, показанных по государственному каналу в праздничную ночь. В 1981 году, Несмотря на протесты консервативных кругов, на телевидении пригласили популярную тогда танцовщицу сертап, и мы, с большим любопытством, ожидавшие ее появления, были несказанно удивлены. Впрочем, наверное, как и вся страна. Дирекция ТРТ так закутала гибкое и красивое тело сертап, что не только известных на всю страну живота и груди, но даже ног не было видно. Вы бы ей уж чершав надели. Может, хоть самим стыдно не будет, сказал Торокбей. Он редко сердился, когда смотрел телевизор. И сколько бы ни пил, никогда не злился, как мы, и старался не комментировать то, что на экране. Иногда под Новый год я покупал в лавке Алладдина календарь для чтения с расписанием намазов. Первую ночь 1981 года Фисун выиграла этот календарь. И по моему настоянию повесила его на стену между кухней и телевизором. Но когда меня не бывало, он никого не интересовал. Между тем, на каждом листке приводились специальные стихотворения на тот или иной день, важные события, связанные с ним, часы намаза с рисунками циферблата для неграмотных, рецепты разных блюд, исторические рассказы, анекдоты и афоризмы о жизни. Тетя на себе, вы опять забыли оторвать листок на календаре. Укорял я ее в конце вечера. Было выпито много ракей, Последняя передача закончилась. Солдаты чеканя шаг поднимали флаг. — Еще день прошел, — говорил Тарагбей. — Пала Аллаху, мы сыты, не голодаем, у нас теплый дом, а что еще для счастья надо? Слова отца почему-то так мне нравились, что я специально откладывал вопрос о календаре на финал хотя замечал, что листки не оторваны, как только приходил. А тетя на себе добавляла, «К тому же мы вместе с вами, с близкими и любимыми людьми». Сказав это, она тянулась поцеловать Фюсон. А если ты рядом не было, звала ее, «Иди-ка сюда, моя вредная дочка, иди». Мама поцелует, приласкает. Фюсон, услышав эти слова, Садилась к матери на колени, как маленькая, и тетя на себе долго гладила и целовала ей руки, щеки, спину. Это проявление любви, повторявшееся неизменно все восемь лет, производило на меня особое впечатление. Фессун знала, что я неотрывно смотрю на них, когда они, смеясь, обнимали и целовали друг друга. Но сама в тот момент никогда не поворачивала в мою сторону голову. Глядя на их нежности, я чувствовал себя невероятно хорошо и с легкостью покидал их дом. Иногда после слов «с близкими и любимыми людьми» не Фесун садилась на колени к матери, а к самой Фисуну саживался соседский мальчик Али. Она гладила и целовала его, а потом прибавляла «давай, пора домой, а то твоя мама с папой рассердятся на нас, что мы тебя не отпускаем». Иногда фисун дулась после утренней ссоры с тетей Насибе, и когда та звала ее за порцией ласк, отвечала «О, Всевышний, мама, перестань!» И тетя Насибе вздыхала. «Но тогда оторви хотя бы лист на календаре, чтобы нам дни не спутать». Плохое настроение фисун мигом улетучилось, и она, оторвав листок календаря, громко, со смехом читала стихотворение или рецепт блюда дня, а тетушка поддакивала. «Точно. Давай сварим компот из айвы и изюма. Давно ведь не варили». Или «Да, артишоки уже появились, но только из таких крошечных ничего не выйдет». А иногда задавала вопрос, который заставлял меня нервничать. «Если я завтра испеку пирожки со шпинатом, будете есть?» Рыгбей обычно в таких случаях молчал, так как или не слышал, о чем шла речь, или хандрил. И если Фисун, словно испытывая меня, тоже ничего не отвечала, Тетушка невольно обращалась ко мне. Фюсун очень любит такие пирожки на Себе. «Обязательно испеките», — соглашался я, пытаясь выкрутиться из положения, ведь, не будучи членом семьи, не мог говорить о себе. Иногда Тарагбей просил дочь оторвать лист календаря и прочитать вслух о знаменательных событиях, пришедшихся в истории на эту дату. И Фюсун читала. «3 сентября 1658 года...» Османские войска начали осаду крепости Допио. Или 26 августа 1071 года, после победы при Маласгирте, туркам открылись двери в Анатолию. — Хм, — останавливал ее Тарикбей, ну — дай сюда. Допио написали с ошибкой. Забери. Прочитай-ка нам афоризм дня. Дом человека, там, где он ест и где его сердце произнесла Фюсон. Она прочитала это весело и насмешливо, но вдруг встретилась взглядом со мной и посерьезнела. Все мы на мгновение погрузились в молчание, будто задумались над тайным смыслом этих слов. Мне пришло в голову, что за столом у кискинов я пережил немало волшебных мгновений тишины и что мысли о смысле жизни в масштабах нашего существования в этом мире и о том, зачем мы являемся на свет, которые вряд ли возникли бы у меня в другом месте, пришли мне в голову именно здесь, когда я задумчиво смотрел в телевизор, краем глаза наблюдая за фисун и болтая о всякой всячине старых беем. Я любил ту волшебную тишину. С течением месяцев и лет все более понимая, что ее мгновения, приближавшие нас к тайне жизни, были для меня такими важными и глубокими из-за любви к Фисон Я аккуратно сохранял вещи, которые потом напоминали мне о них. В тот день я под каким-то предлогом, наверное, почитать, взял листок, который отложил Фисон, и пока никто не увидел, спрятал его. В кармане. Конечно, мне не всегда было так спокойно. Так, ранним утром 1 января 1982 года, в день, когда я выиграл в лото тот самый маленький носовой платок и уже собирался уходить, ко мне подскочил соседский мальчик Али, который восхищенно смотрел на Фюсун и с загадочным видом произнес «Кемальбей, вы только что выиграли платок?» «Да». Тетя на себе сказала «Это детский платок Фюсун». Можно я еще раз на него посмотрю? — Али, малыш, я не помню, куда его положил. — А я помню, — ответил мальчуган. — Он в этот карман. Здесь должен быть. Он был готов засунуть туда руку. Я отступил на шаг. На улице лил проливной дождь. Все столпились у окна, и нас никто не слышал. — Али, уже очень поздно, а ты еще здесь, — попытался отвлечь мальчишку. Потом твоя мама с папой на нас рассердятся. Я уже ухожу, Кемальбей. Так вы дадите мне платок, фисон? Нет, — прошептал я, нахмурившись. — Он мне нужен.